Глава 5. Архимед. Часть вторая. В первую ночь на Архимеде, замершем на глади восточной гавани, Салли, оказавшись в одной каюте с Карадайн, Онорой и Наоми, во сне внезапно почувствовала, что даже ее грезы, неотличимы от тех, что завладели тремя ее подружками. Видимо, виной всему было то, что они дышали одним воздухом. С рассветом в глаза ударил яркий свет. Проснувшись на верхней койке, Она поняла, что успела привыкнуть к вибрации металлических фальшбортов, доносящемуся снаружи хриплому у парохода и висевшему в воздухе острому женскому мускусу с примесью пряного духа увидающих цветов и изрядной талики спёкшегося талька. Глянув в иллюминатор, она увидела стоящую рядом с ним Наоми. Мимо проплывал корабль, а ещё два или три неторопливо пробирались вперёд, готовясь к выходу в открытое море. Все они, казалось, полностью завладели вниманием сестры. Затем Наоми повернулась. Продолжавшая лежать на своей койке Салли, посмотрела на нее. Лицо худое, как у матери, — подумалось ей. Узнала кого-нибудь? — шепотом осведомилась Салли. — Нет, конечно, — тихо откликнулась Наоми. — Просто солдаты выстроились на палубе кораблей, и они так довольны. Им не терпится в бой, а это заразительно. Выйдешь со мной на палубу? Салли мысленно прикинула, достаточно ли они далеко от дома, чтобы обрести былую непринужденность общения. Может, соучастие в преступлении уже успело стереться из памяти? Хорошо согласилась она. Другие девушки еще спали, а они, тихонько одевшись и выйдя из каюты, поднялись по трапу на прогулочную палубу. В восточной гавани с моря дул Нордост, донося до них запах перегара с палубы транспортов. Мужчин пьянила перспектива. Приближение откровения, обретение смысла. Внезапно мир стал для них предельно простым, и это ощущалось почти физически. Якорь с грохотом поднялся, и к середине утра они, миновав Фаровский маяк, вышли в пустынное Средиземное море, уже покинутое транспортами. Европейская весна заставила море стать ультрамариновым, а Александрия лежала на полпути к Европе, и оно манило взглянуть вдаль. С борта Карравонга у берегов Нового Южного Уэльса в Тихом океане она ничего подобного не наблюдала. Насыщенность ультрамарина подчеркивала глубину, которая пугала смотрящего, грозя поглотить заживо, и вместе с тем звала, излучая глубокий внутренний свет и, казалось, распахивала объятия. Но времени долго стоять на палубе Архимеда и размышлять об этом Зове не оставалось. После легкого завтрака доктор Хукс... Стал рассказывать о шинах медсестрам и куда более многочисленным санитарам, сидевшим по разные стороны салона. В его лекции фигурировал захолустный городок, где у него была богатая практика лечения переломов. Длинные шипы Листона были основным средством при особо опасных травмах с переломами бедренных костей, очень часто встречавшихся в бою, исходя из статистики Англобургской войны. Людей с переломами бедренных костей, возможно, будут доставлять на борт уже с шинами, но, скорее всего, наложенными на скорую руку. И тогда именно длинные шины Листена предотвратят повреждение вен и артерий осколками костей. Открытые переломы и раны будут лечить хирургическим путем обычным порядком, но лишь после удаления из раны осколков и остатков грязи. Хукс подчеркнул, что санитар исполняет роль добровольного помощника – а медсестра накладывает длинные шины Листона и перевязывает на месте, при этом ей всегда следует помнить, подчеркнул он, что неправильно наложенная шина на всю оставшуюся жизнь изменит подвижность стопы. Хук сказался слегка рассеянным, словно сама мысль об осколках представлялась ему не совсем реальной. Он делал упор на переломах рук. Правильное наложение шины влияет на владение рукой предотвращая деформацию. Некоторые санитары усмехнулись и начали толкать друг друга локтем бок, когда Хукс перешел к стоячим шинам, удерживающим руку в вертикальном положении. Затем в салон зашел старший офицер, начальник госпиталя, заспанный на вид англичанин в соответствующем его должности звания полковника. Он был в той же форме, что и остальные. Австралийское гражданство он получил, переехав в страну или, будучи временно прикомандированным, Он рассказывал о лечении огнестрельных ран в ходе Англобургской войны. Тогда потребовалось немало терпения, чтобы при помощи перекиси водорода и пинцета извлекать частицы обмундирования, попавшие в рану вместе с пулей. Не забывайте, подчеркнул полковник, пуля отнюдь не стерильна. Она прошла через десятки немытых рук, на ней вполне возможно, скопилось множество возбудителей опасных болезней. Когда пуля попадает в человека, она увлекает за собой и грязь с поверхности кожи пораженных участков тела, и нити ткани обмундирования, следовательно, микробы. Далее полковник перешел к вопросу дозировки морфина. Салли, не отрываясь, следила за выражением лица Наоми. Подбородок у той был дерзко поднят. Казалось, полковник скупится, назначая дозировку при абдоминальных ранениях. Он разрешил применение самой большей четверти грана 64,79891 примечания при ранениях брюшной и грудной полостей. Но, как он отметил, по мере необходимости инъекции могут из милосердия регулярно повторяться. Все остро отточенными карандашами делали записи в блокнотах Пулевые ранения не обсуждали вплоть до этого дня. Раньше до них, скорее всего, просто не дошла очередь. День был посвящен подготовке эластичного бинта, его обработке кипящей водой и юсолом и размещению его для просушки на штангах. Примечание. Юсол — раствор Эдинбургского университета. Антисептический раствор, приготовленный из хлорной извести и борной кислоты — в 1910-1915 годах использовавшееся при лечении ран. Конец примечания. Приготовили и запасы обычных бинтов для перевязки ран героев, мягких и достаточно чистых, по крайней мере, на это уповали, несмотря на сообщения о недостаточной стерильности бинтов и перевязочных материалов, что обнаружилось в Египте. Но в ту пору еще считалось, что оказывать медицинскую помощь предстоит не слабым, а сильным. Молодым людям крепкого телосложения, к тому же прошедшим через очистительные горнила боя. Мрачную лекцию о сепсисе и газовой гангрене прочел капитан Филоус. Служа в отделении скорой помощи, он наблюдал их развитие в ранах, полученных на опасных улицах Мельбурна. Прослушав все это, они страшно устали. Сил едва хватило на то, чтобы подняться по лестнице и наблюдать за висящей над морем ущербной луной. Другие направились в зал, где Фрейд, по настоянию сестер и медперсонала, пела маленький сэр эхо. По кораблю ползли слухи. Войска уже высаживаются в Дарданеллах. Взбучка окаянным туркам. Салли вспомнились слова лейтенанта Хукса. Еще бы, ни в тот вечер, ни ночью, ни на следующий день. Никто не знал наверняка, где именно в Средиземном море они находятся. Солнце всходило на так называемом левом траверзе, а потом садилось за кормой, то есть шли они на северо-восток. Казалось, что расставляя и закрепляя койки в гнездах пола, санитары нарочно ленятся. Наблюдавший за ними красивый молодой сержант военно-медицинской службы прикрикнул на них. Располагавшуюся на носу бывшую библиотеку оборудовали ярусами коек для ходячих раненых, каюты на носовой прогулочной палубе отвели для выздоравливающих или легко раненых офицеров, внизу на палубе ранее служившие пассажирам второго класса точно так же обустроили все для нижних чинов. Митчи предупредила девушек, что разница будет ясна отнюдь не всегда. Молох — великий уравнитель. Надев фартуки, они застелили сотни постелей, а санитары продолжали драить стальные двери и перегородки, работа которая была им куда больше по душе, чем стелить постели, поскольку не уязвляла их мужской гордости. Полы и стены операционной, как и все остальные поверхности, которые только можно было себе представить, разрешили мыть исключительно медсестрам. По подсчетам Салли, на борту находились четыре врача и фармацевт, и если за ужином в тот вечер доктор Хукс казался бледным и рассеянным, то, как поговаривали, объяснялось это тем, что ему в любой момент могли приказать взять на себя функции хирурга, хотя подобное представлялось маловероятным, поскольку раненых, скорее всего, будет не так много. Женщинам дали возможность взглянуть на мелкие греческие острова у побережья Греции, к сожалению, ими же и скрытого. На палубе находились и несколько санитаров. Один из них, сержант с суховатыми, хмурыми и тонкими чертами лица, тот, что выговаривал коллегам, на неумелое обращение с постельным бельем, отрывисто поздоровался и назвал вырисовывавшуюся перед ними горную гряду. Это был Лемнос. За манерами этого сержанта угадывался человек бывалый. И мундир, и обмотки защитного цвета отличались от тех, что носили рядовые. Весь его облик не поражал обилием над рай, не до блеска кожи, и опретной гамаш звали его Иэн Кирнан. Он собрал вокруг себя целую толпу медсестер, рассматривавших Лемнос, и, скромно, явно не пытаясь прослыть всезнайкой, рассказывал. «Когда Гефест был сброшен с Олимпа своим отцом Зевсом, — говорил сержант, — то поселился на Лемносе, и с нимфой Кабиру они породили лихое племя. Кузница Гефеста располагалась здесь же, на этом острове, а когда мужья Лемноса бросили жен ради фракийских женщин, — Лемниянки из мести убили всех оставшихся на лемносе мужчин, что представляется несколько несправедливым по отношению к добродетельным мужьям. Аргонавты, высадившись на острове, обнаружили там одних лишь женщин, переженились с ними. Все лемниянки забеременели от аргонавтов, от них произошел народ, известный как Минойцы, чей царь Евней был сыном Ясона. Если власть принадлежала женщинам, то почему тогда царь? а не царица. Тихо, не рассчитывая на ответ, поинтересовалась Фрейд. — Хороший вопрос, сестра, — согласился Кирнан. — Если мне суждено вернуться в Мельбурнский университет, я обязательно задам его профессору Челленору. На правом траверзе добавил он, видны неясные очертания острова Имврос, связанного с Фетидой, матерью знаменитого Ахилла. Про многих санитаров поговаривали, что их отчислили из пехоты за неумение обращаться с винтовками и штыками и даже за бунтарство. Но Кирнан казался человеком на своем месте. Однако он не выставлял на показ то, что принято считать образованностью. Он знал о неких табу в отношениях между санитарами и медсестрами, между подносчиками воды, носилок и сестерских сумок и самими сестрами милосердия, теоретически имевшими право приказывать ему, Равно как и он, обладал никем и ничем не подтвержденной, но вполне реальной возможностью к ним приставать. В тот третий по счету вечер они видели на востоке освещенные бурей неба. Известие о ней заставило всех броситься на палубу, поскольку там происходило нечто, что можно было назвать грозой. Словами было не передать этот грохот. Зарево в небе то гасло, то вновь вспыхивало, словно подчиняясь ритму ударов молота в кузне того самого грека, о котором рассказывал Кирнан. Но происходило это не на Лемносе. То были Дарданеллы, полуостров Галиполи, и это была не гроза, а турецкие орудия. Круповские германские орудия, но укомплектованные турецкими расчетами, как утверждал Кирнан, стоявший на палубе вместе со всеми остальными. «Немцы переманили турок на свою сторону», — сказал он. «И тут появляемся мы». Архимед замедлил ход, приблизившись к освещенным береговым высотам. Он шел к эпицентру бури на скорости около семи узлов. Теперь его окружали новые боевые товарищи — транспорты, крейсеры, нацелившие орудия на высоты эсминцев, впрочем, пока молчавшие. По правому борту на волнах покачивалось еще одно госпитальное судно с красными крестами, и повсюду множество мелких суденышек, будто дожидавшихся дневного света и барж, курсирующих между кораблями и берегом. Салли ломала голову, как же ей удалось не заметить начало этой грандиозной кампании, разворачивавшейся прямо у них на глазах и затмившей полнеба. Когда она началась? Как же умудрились сохранить в тайне нечто столь грандиозное и невиданное с самого их отъезда на грузовиках с утопавшей в иллюминации набережной корниш? Из школьных уроков истории она усвоила, что решительно все великие битвы совершались в течение одного дня. Разве не так было при Ватерлоу? Но у этого сражения явно была многодневная предыстория, подготовка, не прерывавшаяся даже по ночам. Трехсменная, как литейный завод. Высадка началась примерно в тот момент, когда мы вышли из порта, — пояснил стоявший у лейра санитар с сигаретой во рту. — Уверен, что туркам зададут взбучку. С палубы едва тянущегося Архимеда трудно было понять, кто кому дает взбучку. Появилась старшая сестра Митчи, скорее всего, чтобы отдать распоряжение. Обернувшись, она окинула взглядом берег. Череда вспышек артиллерийских выстрелов и дрожащие сполохи разрывов приковывали к себе общее внимание. — Боже мой! — проговорила Митчи, — Это продолжается двадцать четыре часа в сутки? — Еще пять минут на палубе, девочки! Ее голос перекрыл металлический грохот вытравливаемой якорной цепи. — По вашим часам, а потом отдых. Вы понимаете, что уже очень скоро у нас с вами работы будет не в проворот? Столб воды вздыбился позади стоявшего на якоре транспорта. Некие штуковины производства господина Круппа почтили корабль своим вниманием. Это каким-то образом расширяло границы сознания. — Глядите, — сказала карадайн солдаты. И в мерцании вспышек примерно в двух милях впереди виднелся пляж и даже казался словно специально освещенным. Самое место для ясона и аргонавтов во всеоружии встретить тех самых лимниянок. Пляж был усеян людьми, отсюда они казались просто точками, зато их было великое множество, и они, на удивление, быстро мельтешили. карадайн Салли и их маленькая, сухонькая, замкнутая главная медсестра Неттис обнаружили еще более обострившийся дух послушания. Они хотели немного вздремнуть перед тем, как прибудет партия раненых. Но на трапе Салли увидела побледневшую Наоми в переднике. Она стояла рядом с доктором Хуксом и санитарами, которым предстояло доставлять раненых к врачу и к Наоми для оценки тяжести полученных ранений. На лице Наоми запечатлелась решимость, та самая, что позволила ей убить мать. Нет, Салли спать не пойдет. Она решила остаться и ждать. А остальных поднимут для выполнения обязанностей в соответствии с ее и распоряжениями Они не спустились в каюту за госпитальной палубой. Полчаса назад ей показалось бы смешным идти отдыхать под аккомпанемент Круповской колыбельной. Теперь даже зная, что Наоми продолжает бодрствовать, это было вполне в порядке вещей. В любом случае, на рассвете санитар разбудит их всех стуком в дверь и передаст приказ заступить на сестринские посты. Огромную госпитальную палубу уже успели поделить на предполагаемые палаты, и мечи велела им прилечь отдохнуть на предназначенных для раненых койках. Часть освещения выключили, чтобы убавить блики от белых перегородок. Воцарился полумрак, и шум канонады доносился приглушенно, но все равно никто не спал. В три ночи воцарилась тишина. Круповские пушки отдыхали. Наоми, созерцая темнеющий берег, мысленно вернулась к мифологии. Ночь достигла пика. В этот час минный тральщик с ранеными подошел к Архимеду. Старшая сестра Митчи спустилась вниз, громко оповещая о прибытии раненых. Сестры чуть скованно заняли свои посты во внезапно показавшемся огромном госпитале. Скованность чувствовалась и в поведении санитаров. И те, и другие походили сейчас на горничных и портье солидного отеля, ожидающих появления первых постояльцев. На столах повсюду было расставлено и разложено все необходимое — перекись водорода, ножницы, шприцы и иглы, термометры и манжеты для измерения давления, вата и марли, бинты и перевязочные материалы — Первыми пострадавшими, которые появились на госпитальной палубе, была горстка солдат, способных передвигаться самостоятельно. Они поднялись на борт по спущенным сходням. Они были веселые, шумливые, почти в праздничном настроении. Попав в госпиталь, они, казалось, сдерживались из нежелания показаться слишком уж обрадованными тем, что сбежали с берега. У большинства были бирки, пришпиленные на гимнастерке или френче с цифрой 3. Митчи велела сестрам надеть резиновые перчатки. Первым раненым, попавшимся Салли на глаза, был темноволосый худощавый юноша с пожелтевшим лицом. Он казался растерянным. Молодой палатный врач, малый им знакомый, выделил ему койку и оценивающе взглянул на кое-как перевязанную бинтами руку. Было ясно, и Салли навсегда врезалась это в память, что у молодого человека прострелен локоть, кровоостанавливающий жгут на безжизненно повисшей руке был наложен выше раны. Доктор выписал четверть грана морфина. Слетри со шприцем в руке отвела раненого на сестринский пост. У полдюжины сестер было время, чтобы помочь каждому пациенту или быть наготове, а в данном случае понаблюдать за размачиванием и размягчением загрязненных бинтов и промывки перекисью для извлечения пинцетом пучка окроваленной марли остатков в тропях, наложенной на берегу повязки. Когда повязку сняли, выяснилось, что плечевой нерв перебит, а кости плеча и предплечья раздроблены. Молодой человек сопел и бормотал, потом его вырвало, а вскоре боль поглотил сон. Поддерживавший плечо санитар сам невольно испустил стон. Когда Слетри и Салли приступили к тампонированию кровавого месива на судорожно дрожавшем предплечье, пока не подошел доктор Хукс и деликатно не отстранил их, сказав, что раненому требуется хирургическое вмешательство, чтобы определить, что еще можно спасти. Но даже при наилучшем исходе операции, и Салли это понимала, рука его на всю жизнь обречена на неподвижность. А ладони уже никогда не сжатся в кулак. Санитары положили раненого обратно на носилки и понесли в операционную. Салли вместе с другими медсестрами, Стала свидетельницей второго случая. Доставили солдата в накинутом на плечи мундире с перебинтованной грудью. Санитары дали ему сигарету и устроили его внизу. Слэтри и Салли подошли к нему. Кто-то нацарапал в торопях на его бирке осколочное ранение груди и плеча. Салли не была уверена, что ранение осколочное — Число пребывавших через главный трап раненых росло, их несли на носилках, на каждом была грязная и небрежно написанная бирка с цифрами 1 и 2. Митчи и палатный врач осматривали каждого и направляли к сестрам. Полковник и капитан Феллоус вместе с третьим хирургом Архимеда выявляли кандидатов на операционные столы, обсуждали с палатным врачом и Митчи, как поступить с тем или иным раненым, На пост Салли и Оноры доставили угловатого юношу с заострившимися чертами лица. Под расстегнутым мундиром, накинутым, словно чтобы не замерзнуть холодной ночью, рана на обнаженной груди забинтована, санитары с добродушной грубоватостью водрузили его на больничную койку, а дуряющий дух, свернувшийся из свежей крови, испарение раны, экскрементов и распада Салли стало дурно. Будто этот солдатик пробыл на войне не несколько дней, а целый год — Но никаких сомнений в серьезности раны не было. На его бирке красовался номер один с пометкой «Таракальный». Тут же была едва различимая карандашная приписка указания доза морфина. Вдобавок на палубе Наоми прикрепила к его бинтам красную карточку, означавшую срочность принятия мер при таком ранении. Сквозное пулевое ранение правой и нижней части переднего отдела грудной клетки с вероятным поражением легких. Бинты под расстегнутым френчем набрякли и потемнели от крови. Солдат был отстраненно молчалив и спокоен, а его разум, казалось, медитировал над раной, которая убила бы его на повал, окажись задетыми жизненно важные органы. Старшая сестра Митчи подошла к немногим свободным медицинским сестрам, пояснив, что всего ожидаются двадцать три лежачих. Определенность принесла деловитость и успокоение. Салли слышал разговор Кэродайн с Лео Кэсмент о солдате с кровоточащей раной головы, который изъяснялся на каком-то непонятном языке, причем говорил очень быстро. Его непрерывная болтовня заглушала выкрики санитаров. Конец этому положила Кэродайн, впрыснувшей ему морфий. Онора тоже вернулась из перевязочной, с четвертью морфия шприцы. Поглощенная мыслями об этом юноше, Салли лишь на миг и с проблеском избавления от тяжких воспоминаний подумала, что здесь Морфий каким-то образом почти утратил для нее свою зловещую суть. Он уже не ассоциировался ни с виной, ни с преступлением. Небольшой участок кожи на руке предстояло продезинфицировать смоченным в спирте тампоном и удалить все лишнее, что застряло в теле этого побывавшего в переделке молодого человека с раной в груди — не получившего медицинской помощи, ну, разве что перевязку на берегу, затем на баржу, потом к ним на борт. Как он все это вынес? У прикрепленного к Салли и Оноре санитара, вероятно, лет 35 пяти, взгляд был то ли удивленный, то ли угрюмый. Звали его Уилсон. Приподняв юношу, он стащил с него полусгнивший Френч и бросил на пол, а Онора и Салли занялись промыванием примыкавшей крани области перекиси водорода, чтобы размочить прилипшие к ране бинты. Санитар перевернул раненого на другой бок. Девушки срезали бинты на обеих ранах, развороченные пулей плоть на груди и спине, над пятью ребрами у седьмого грудного позвонка, как, собственно, и следовало из записи его карты, примерно в двух дюймах от позвоночника.